Всего-навсего старомодный неуклюжий дом, в котором нет ни партии, ни телефона на ночном столике. Кто знает, есть ли у них тут запасные лампочки. Он приглаживает волосы, еще раз пытается разглядеть свое невыбритое вчерашнее лицо в мерцающей зеркальной мгле и возвращается в спальню. Бриться перед туалетным столиком, за которым Лиза накануне втирала крем в сияющие плечи, неудобно и глупо.